Глава 37. Благоприятный знак. 1937. Поместье Альзух. На новогодний ужин Франц и Лена пригласили самых близких. Праздник с привкусом горечи, потому что это еще и день рождения Руни. Чанди задержался в долине, но остальные друзья ⁇ Каряпа, Черьяны, Грейси Картрайт но без Левеллина, Би и Роджер Даттон, Айзеки, Синхи Все сидят за столом, чинно положив руки на камчатную скатерть, и свет канделябров освещает их лица, как на полотнах Рембранда. Они поднимают бокалы со сливовым вином в честь руни и вспоминают его со слезами и смехом. Дигби тоже тут. Он приехал три недели назад и вновь занял гостевой коттедж Швальзух. В молодом человеке не осталось ничего от обернутого саваном обугленного существа, которое пряталось в гостевом домике Майленов ото всех, кроме Кромвеля, пока Руни не забрал его оттуда. В этот раз он разделяет трапезы с Францем и Леной. Франц провез гостя по всему поместью, Дигби участвовал в дегустации чая и сопровождал Франца на еженедельный чайный аукцион. А еще... Он ездил верхом с Кромвелем, изучая тонкости сбора чая, кардамона и кофе. Каждое утро Дигби дисциплинированно в течение часа делает карандашные наброски, восстанавливая, если не изящество движений, то как минимум подвижность пальцев. Он собирался вернуться в Мадрас Канарин, но Майлины настояли, чтобы он задержался до дня рождения Руни. Дигби не представляет, что будет делать дальше когда закончится его отпуск по болезни. Сейчас, за новогодним ужином, застенчивый Дигби, воодушевленный уговорами гостей и благодаря вину, забывший о своих комплексах, вспоминает те стороны личности Руни, что были известны только ему. Он говорит о таланте хирурга, свободно жестикулирующие руки Дигби сами по себе свидетельство искусства шведа. Дигби даже смущенно расстегивает рубашку, чтобы гости увидели алый шрам в форме щита, пылающий на левой стороне его груди. «Священное сердце Иисуса!» — восклицает Грейси, прижимая ладошку к груди. «Он умер посреди песни», — рассказывает Дигби. полный жизни в тот момент, как и в любой другой. Он запинается и сглатывает комок в горле, не в силах продолжать». Последовавшая за этим тишина не прерывается, даже когда Франц разливает всем бренди, Друзья лишь молча поднимают бокалы еще раз за руни. Их окружает пульсирующая безмолвие ночи. Бетти каряппа подносит спичку к золотистой лужице на дне своего бокала. Голубое призрачное пламя пробегает по поверхности бренди по стеклянным стенкам, прежде чем погаснуть. В первые часы нового 1937 года они все еще сидят за столом, настроение меняется с ностальгического на праздничное, а потом возвышенное, словно уровень алкоголя в крови преодолел порог, за которым раскрывается их глубинная суть. Именно тогда, в предрассветные часы, эти плантаторы переходят к предмету, который знают лучше прочих — горные склоны, с которыми связана их жизнь, плодородная, щедрая земля. Санджай первым поднимает тему чокнутого Мюллера и блестящих возможностей, которые открывает продажа его отдаленного поместья, но только если цена окажется подходящей. А потом, никто впоследствии не мог вспомнить, каким образом, они создают консорциум, тут же на салфетке составляют устав и единогласно выносят первую резолюцию — Дигби и Кромвель, прямо как Льюис и Кларк, должны отправиться туда первыми делегатами от имени консорциума встретиться с Мюллером и осмотреть земли. В третий день Нового года Кромвель и Дигби пускаются в путь на шейве Майленов, снабженные запасом покрышек, бензина и туристического снаряжения. Западные кхаты — тянутся параллельно береговой линии на четыре сотни миль. Большая часть их покрыта нетронутыми густыми лесами, за исключением дюжины отдаленных поместьй, основанных отчаянными авантюристами еще в прошлом столетии. Эти первопроходцы отыскали путь по старым слоновьим тропам, известным только тузенцам, и застолбили участки на плодородных склонах. Но если бы затем они не проложили дорогу в гхатах, взрывая скалы, пробивая тоннели и сооружая серпантины, их претензии не стоили бы ничего. Нужно было найти способ доставлять рабочих с равнин на плантации, расположенные в пяти тысячах футов выше, и возить вниз на рынок чай, кофе и специи. Первые владельцы продавали землю по номиналу или просто раздавали даром огромные участки чтобы разделить с партнерами стоимость строительства и поддержания горной дороги. Крупнейший район, где есть такие поместья, Вайанат, Хайуэйвис, Анаймалай, Нилгири и Синнамон-Хиллз. В последнем как раз и расположены поместья Майлинов и их друзей. Начало путешествия не предвещало ничего хорошего. Мотор почти сразу заглох но Кромвель починил его прямо под деревом, вытащил, почистил и перебрал карбюратор. Кромвель сам из Бадагас, автохтонного племени в горах Нилгири, которое живет сплоченными общинами, совместно занимается сельским хозяйством и гордится тем, что никогда не было в рабстве. Бадагас, которые покинули родные места, известны как искусные механики, сварщики, плотники, Многие содержат мастерские. Дигби легко с Кромвелем. Бывший работодатель прозвал парня типичным Кромвелем за то, что однажды тот храбро и ловко разрешил взрывоопасную ситуацию с участием сына работодателя, замужней женщины и оскорбленного мужа. Эту историю Дигби услышал от Лены. Сам же Кориабетта, как только уяснил смысл сравнения, решил, что предпочитает Кромвеля своему настоящему имени. Теперь даже мать зовет его Кромвелем. На ночь они поставили лагерь около ручья, а к полудню следующего дня прибыли к подножию высокой горной цепи, чьи зубчатые очертания напоминают дикбискалистые пики шотландских Карнмордирк или Лохнагар, где-то в облаках скрывалось безумие Мюллера. Герхард Мюллер, был из тех первых поселенцев, кто не счел нужным проложить дорогу в Гхатах. Сидя в громадном поместье, земли которого никогда не смогли бы освоить, отсюда и безумие, они с женой проповедовали Евангелие окрестным жителям и едва сводили концы с концами. Их сын Бернард действовал немногим лучше, выискивая, а потом отпугивая потенциальных покупателей запрашиваемой ценой на землю. Он соорудил жалкое подобие горной дороги, которую смывало в каждый сезон дождей. И вот вдруг Бернард Мюллер внезапно все продает и возвращается в Берлин, на родину, которую никогда не видел. За несколько месяцев он сбросил цену втрое, что свидетельствовало о его отчаянии. Добраться до владения Мюллера оказалось той еще задачей, и, пропоров последнюю запасную шину, Оставшуюся часть пути они пробрели пешком в тумане. «Что я тут делаю?» — удивляется Дигби. Ясно, что хирургом он больше работать не сможет, но он так долго был сосредоточен на хирургии, что попросту не представляет себя в какой-либо иной области медицины. Будущее в роли плантатора — Кажется даже более заманчивым, чем служба врачом общей практики, раздающим мази и настои на перстянке и принимающим по сотне пациентов в день. Если он бежит от прошлого, то эти горы — отличное место, чтобы спрятаться, не хуже любого другого. Дик без трудом, переводя дыхание, бредет следом за Кромвелем. Если Мюллер примет предложение консорциума, план состоит в том, что Дигби с Кромвелем в роли управляющего будет руководить поместьем и со временем получит часть земель в награду за свои усилия. В общем, если Мюллер примет предложение, Дигби будет считать это знаком судьбы. Руни одобрил бы. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Долина внизу, скала под ногами и горы впереди, переживут его. В масштабе этой земли он ничто. Слова вроде «стыд» и «вина» здесь ничего не значат, а репутация — не более чем мимолетное голубое пламя, спирт, испаряющийся в бокале бренди.